Тридцать. Уроки. Пророк и убийца стояли на стене мёртвой цитадели, сжимая оружие в руках. Дождь христал сплошным потоком, затрудняя видимость, барабанья по камню, стекая из пасти осклабившихся горгулей и водопадом рушась с замковых стен. Единственными звуками, доносящимися сквозь шум дождя, были голоса этих двоих. Человека.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 Удивительно, но в веселье ксеновской девы не было и тени злобы или насмешки. «Тебе нечего стыдиться, человек. Все умирают». Стоять он уже не мог. Даже гордость способна заставить тело повиноваться лишь до определенной черты. Пророк упал на одно колено. Из трещин его доспеха сочилась кровь, а вместо слов изо рта вырывался болезненный стон. Единственное, что он ощущал сейчас...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 Талас медленно поднял голову и взглянул в лицо своему палачу. Дождь смывал кровь с его лица. На губах остался привкус соли и в глазах защипало. Ему не надо было гадать, продолжает ли она улыбаться. Талас видел улыбку Эльдарки, искреннюю и добрую, и его терзала горькая ненависть. Это сочувствие? Неужели?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 Метательная звезда почти ничего не оставила от его груди. Черный огонь пожрал плоть и кость грудной клетки и лежавших под ней органов. Он снял шлем Кириона, прикасаясь к нему осторожно, отчасти чтобы не потревожить собственные раны, отчасти из уважения к умершему. Когда Кирион вцепился в его запястье, Талос изумленно моргнул. Черные глаза брата завращались в глазницах, ничего не видя и оставляя след из дождевых капель, схожий со слезами молниями на его наличнике. «Узас!» – просипел кирион В открытой воронке его грудины трепетало одно легкое. Одно сердце все еще слабо сокращалось. «Это Талас. Узас мертв. Узас!» – повторил кирион «Я ненавижу тебя. Всегда ненавидел. Но мне жаль, брат!» Талас повел рукой перед глазами Кириона. Реакции не последовало. Тот был совершенно слеп. «Талос?» Он взял Кириона за руку, сжав запястье в братском приветствии. «Я здесь, Кай. Хорошо, хорошо. Не хотел умирать в одиночестве». Расслабившись, он снова осел на камне. «Не забирай моё геносемя». Подняв руку, Кирион прикоснулся к глазам. «Я, кажется, я слеп. Это неправильная темнота». Воин стер стекающую с губ слюну. «Ты не возьмешь мое геносемя?» «Так?» «Нет». «И не разрешай Варилу извлечь его, не позволяй ему прикасаться ко мне». «Не позволю». «Хорошо. Те слова, что ты сказал о войне, они мне понравились, не передавай мою геносемя. Я покончил с этой войной навсегда. Я понял». Кириону пришлось три раза сглотнуть, прежде чем он смог заговорить снова. «Я как будто утопаю в слюне». Но это была кровь. Талос ничего ему не сказал. «Септимус и Октавия ушли. Это хорошо. Хорошо». Из перекошенного в слабой улыбке рта Кириона потекла смешанная со слюной кровь. Его тело задергалось в предсмертных конвульсиях. Талос держал его в руках, не говоря ни слова паузу, как обычно, заполнил Кирион. «Я умираю», — сказал он. «Все остальные мертвы, рабы спаслись». а медленно выдохнул он. «А как ты?» Талос подождал, пока последнее дыхание сорвется с губ брата, после чего бережно закрыл его глаза. Он забрал у мертвого три вещи, не больше и не меньше». Люкорев лежал неподвижно. Талос обошел его труп по широкой дуге и направился к Вариилу. Апотекарию до смерти было еще далеко. Пророк нагнал его, когда тот, выдохшийся с отрубленными ногами, полз по камням. Потеря ног ниже колена, отнюдь не смягчила нрав живодера. — Не трогай меня! — сказал он Талосу, который пропустил это мимо ушей. Пророк оттащил его к зубцам крепостной стены, где было немного суши. Несколько отделений своего нортециума апотекарий открыл, а их содержимое переместилось по большей части в его кровеносную систему. «Я не умру», — сказал он Талосу. «Я остановил кровотечение, предотвратил риск сепсиса и прочих инфекций, применил пластырь из искусственной кожи и герметизатор для брони, а также...» «Заткнись, Вариил». «Извини, кажется, я переусердствовал со стимуляторами, но надо было учесть экстренность ситуации». «Я не привык. Заткнись, варил сказал Талос, сжимая руку брата запястье к запястью. «Я иду за ней. Пожалуйста, не рискуй своим геносеменем. По правде, тебе очень повезет, если оно уцелеет. Это огорчает меня. И если ты сумеешь убраться с этой проклятой планеты, не трогай геносеме Кириона. Пусть он покоится с миром». варил склонил к плечу голову, мокрую от дождя. «Как пожелаешь. Где катер? Он вернется?» «Прощай, варил Восьмой Легион еще будет гордиться тобой. Мне не нужно быть пророком, чтобы это предсказать». Он указал на пояс Вариила со всеми карманами, патронташем и запасными обоймами. «Я возьму это, если ты не возражаешь». варил возражать не стал. «Как я выберусь цагуальца, если катер не вернет меня на корабль Далтриана?» «У меня есть предчувствие, что воины Легиона придут сюда однажды ночью. Они пожелают своими глазами увидеть, что тут произошло». «Догадка?» — поинтересовался варил нажимая клавиши на Нортециуме. «Хорошая догадка», — ответил Талос. «Прощай, брат. Умри с честью, Талос. Благодарю тебя за Фригию». Пророк кивнул и оставил последнего выжившего брата в струях дождя. Она пошла за ним, когда вой железного воздушного охотника стих, и расстояние поглотило рев его турбин. Тогда она выступила из теней, и помчалась вниз по крепостной стене, легко балансируя копьем в уцелевшей руке. Шелковая грива струилась вслед за танцовщицей-мечницей, не забиваясь в глаза. Храм Мира Ультвы нуждался в ней, и в храм она пришла. Раскол между провидцами мира корабля не добавил удачи, как и разделение сил, последовавшее за ним. Немногие из других храмов пути решились последовать за ней, несмотря на то уважение, что заслуживали ее доспехи и оружие. Они не решались оставить ультвы без защиты, поэтому армада была столь малочисленна и призрачна. Корабли, населенные духами, и горстка настоящих воинов, осмелившихся ступить на землю этого нечистого мира. И все же потери, понесенные этой ночью, были прискорбны. Ультвы не мог позволить себе потерять столько бойцов, павших под клинками еретиков. Однако Душелову суждено погибнуть, прежде чем он сможет стать бичом Иши на рассвете Архана Дандра. Так было предназначено. И так будет. За все годы, прошедшие с ее последнего воплощения, ни разу предзнаменования и знаки судьбы не совпадали так ясно, как этой ночью. Сама правота и важность ее миссии придавали силу и скорость уставшему телу. Теперь воин, охромевший и едва волочащий ноги, охотился на нее. Клинок в его руках отзывался древним гулом. Те грубые металлы, из которых был откован этот меч, восходили к эре человеческой спеси, когда их гордыня распахнула врата Шаела, как огромное око в небесах. Она не боялась его клинка. Она ничего не боялась, даже ее поврежденный доспех вновь станет целым по велению Рока. Она побежала быстрее. Дождь холодил ее кожу, а рука твердо держала копье. Талос не сопротивлялся. Черное копье пронзило пророка, довершая то, что начал его собственный меч в ее руках. Легионер не стал улыбаться, проклинать или шептать последние слова. Насадив на копье, воительница удерживала его на расстоянии вытянутой руки. Когда меч выпал у него из пальца, Талос разжал второй кулак. граната сдетонировала, как только его пальцы соскользнули с активационной пластины. Она взорвалась, спровоцировав взрыв еще трех гранат, которые Пророк снял с Кириона, и еще двух, взятых у Вариила и силового генератора у него за спиной. Не считая пламени, спалившего половину физической оболочки бессмертной ксеносовской воительницы, Талас Волкоранс Настрамо умер почти так же, как появился на свет глядя на мир широко распахнутыми черными глазами и не говоря ни слова. Марлона, хромая, вышла под дождь. Она закрыла глаза, позволяя холодной воде смыть с тела пот, накопившийся за долгие часы. Ей хотелось плакать. Ощущение мокрых волос под пальцами доставило ей удовольствие, невыразимое словами. Дредноут шагал впереди. Боевая машина подволакивала одну ногу. Из камней сыпались искры, и следом тянулась глубокая, уродливая борозда. Пластины брони местами почернели и оплавились, вновь застыв нелепыми пятнами, и из некоторых торчали серебряные диски сюрикенов, словно осыпающиеся рыбья чешуя. Сервосуставы уже не гудели ровно и уверенно. Нет, они лязгали, скрежетали и искрили, и погнутые зубья передач лишь через раз цеплялись друг с другом. Это искореженное сооружение продолжало шагать к крепостным руинам. Обе опущенные руки свободно болтались. Десятки кабелей, связывающие саркофаг с бронированной оболочкой, были перерублены. Из одних валил пар, из других лилась жидкость, а некоторые совершенно пересохли. Женщина не знала, сколько противников прикончил Малкарион во время путешествия по катакомбам и подъема. Они набрасывались на него с цепными мечами, ножами, пистолетами, винтовками, лазерным оружием и гранатометами, силовыми когтями и копьями и даже с булыжниками и проклятиями. Все эти столкновения ясно читались по вмятинам на его адамантиновом корпусе. «Я слышал катю прорычал Дредноут. «Я... я свяжусь с ним. Смертные рабы Талоса, они вернутся за тобой. А потом... потом я усну». Впереди на крепостной стене женщина увидела привалившееся к камням изуродованное тело легионера. Его доспехи выгорели до черна, а все суставы расплавились и подернулись окалиной. От трупа поднимался дым, мешавшийся со струями ливня. Ближе к ним по камням со стоном ползла одна из ксеносовских дев. У нее осталась всего одна рука и обрубок ноги выше колена. На месте второй руки виднелись свирепые ожоги. Второй ноги не было видно. Волосы воительницы сгорели, как и большая часть плоти. Она стонала и истекала кровью, извиваясь в судорогах под дождем. джай Наполовину прошептала, наполовину прокаркала она, едва ворочая обожженным языком. джай Невероятно, но нетронутым остался лишь ее левый глаз, уставившийся на Марлону с горькой и осознанной ненавистью. джай Вновь просипела умирающая чужачка. Малкарион наступил на эту полуживую дохлятину бронированной ногой, размазав ее по камням. С усилием подняв заскрепевшую руку, он указал на труп легионера. — Я должен закончить все за этого мальчика.